Глава 43. Диана. Прошлое. Именно Том настоял на том, чтобы Оля никогда не узнал, что он не настоящий его отец. Поначалу я с ним не соглашалась, но Том был непреклонен. Сомневаюсь, что надо лгать ему, Том. Не следует лгать детям. Люди всегда так говорят. Но почему это должно быть обязательным правилом? Давай попробуем проанализировать минусы и плюсы, а? Если не скажем Оле, то рискуем, что он когда-нибудь узнает и обвинит нас в том, что лишился возможности общаться со своим биологическим отцом, который вообще не хотел, чтобы он появился на свет. А каковы преимущества, если мы не скажем? Оле будет считать, что родился в семье, где двое родителей любят друг друга, а сам он желанный ребенок. Он будет считать, что у него есть настоящая сестра. Он будет также адаптирован, как и другие дети из полных семей. Почему мы должны отказывать ему в этом? Чтобы он не мог потом обвинить нас? В конце концов, зачем еще существуют родители, если не затем чтобы винить их во всех своих бедах? Том был настолько непоколебим, что я согласилась. В его логике, возможно, были изъяны, но если он готов хранить секрет до самой смерти ради блага моего сына, я не могла спорить. Я сочла, что как раз такое решение и принял бы истинный отец» поэтому я позволила ему его принять. Тома здесь нет. Я так долго пыталась не быть слабой, что забыла, как это прекрасно. Сколько я себя помню, я должна была быть сильной ради своей семьи. В том, чтобы быть сильной, есть свои преимущества. Это заставляет тебя считать, что ты способна взвалить на себя что угодно и выстоять. Именно поэтому я прожила свою жизнь так, как прожила. Упорно работала, не предаваясь лени или унынию, не принимала слабость в себе или других, но силу переоценивают. А быть слабой, лениться и унывать удивительно приятно. Тома здесь нет. Лежа на диване внизу, я смотрю в незажженный камин. Уборщица приходит по вторникам и четвергам, а сегодня среда, и это облегчение. А еще можно отменить уборку, я сама могу прибраться в доме. «Не будь смешной», — произносит у меня в голове голос Тома. «А что тут смешного? Честно говоря, уборщицы всегда были для меня скорее помехой. День уборки для меня всегда означал сначала яростное основание по дому, чтобы убедиться, что меня не сочтут неряхой, а потом необходимость исчезнуть, потому что сидеть дома и бездельничать, пока какая-нибудь девушка, неизменная иностранка, трудится до седьмого пота, вытирая грязь с унитаза моего мужа, было слишком ужасно, просто невыносимо». Том не разделял моих страданий из-за уборщиц. Будь он дома, то валялся бы на диване с газетой и чашкой кофе в руке. Помню, однажды я наблюдала, как он поднял одну ногу, потом другую, пока девушка пылесосила под его ботинками. Он подмигнул ей, и она хихикнула. Только Тому такое сходило с рук. Тома здесь нет. Я не одинока. Есть люди, которым я могу позвонить, и они составят мне компанию оли всегда готов приехать. Я знаю, что он в мгновение ока бросит свой офис и придет, радуясь возможности сделать что-то хорошее для своей старой мамы. Вероятно, именно по этой причине его бизнес идет ко дну. У него сбита шкала приоритетов. Он должен сидеть на работе и зарабатывать на жизнь, чтобы содержать жену и детей. Нетти приедет, если я попрошу если только она не занимается чем-то, связанным с рождением ребенка. В ее иерархии приоритетов я занимаю довольно высокое положение, но не самое высокое, как и следует. Кроме того, у меня такое чувство, что у нее свои проблемы. С тех пор, как Патрика заметили в Дейлсфорде, до меня стали доходить кое-какие слухи. Кто-то видел его в Брайте, кто-то в Олбери. Патрик, как оказалось, ведет бурную жизнь — Когда-то я бы прямо спросила его, что он может сказать в свое оправдание. Теперь я едва могу найти в себе силы встать с постели. Я могу позвонить Кэти, Лис или Джен. Они все звонили и присылали СМС. Предлагали принести еду или сводить меня куда-нибудь. Пару дней назад Лис удалось уговорить меня пойти в БЭЦ, выпить пару бокалов, но я все еще не совсем пришла в себя. Нормальная жизнь мне просто не по плечу. Я еще не готова к норме. Том мертв. Мне нет дела до чьей-либо невестки или чьей-то ссоры с мужем или забавной истории про проблемы с недержанием мочи и собачьей площадкой. Все это меня не волнует, потому что Тома здесь нет. Я скучаю по нему. Даже неделю назад, когда Том был едва жив, я все еще могла дотронуться до него. Он всегда был теплым, как любой человек. Тепло и было его сверхсилой. Люди хотели, чтобы он их направлял. Друзья хотели быть рядом с ним. Наши дети любили его больше всех. Я любила его больше всех. Матерям не полагается так говорить, но это правда. Я родилась на свет, чтобы любить Тома Гудвина. В дверь звонят. Я стараюсь игнорировать звонок. Мой диван, как спасательный плод. Внешний мир кишащие акулами море. Схватив плед, я укрываюсь головой, надеясь, что придет сон и поможет мне продержаться до вечера, а там я, наконец, смогу переодеться в пижаму и скользнуть в успокаивающую темноту ночи. Я смогу съесть тост, выпить чашку чая и включить телевизор, чтобы нарушить тишину, воцарившуюся в этом большом старом доме. Иногда по ночам я воображаю, что Том все еще здесь. Я делаю вид, что встала и готова еще раз помассировать ему... Ногу, которую свела судорога, или дать еще глоток воды. Те мгновения, которые у нас были в предрассветные часы, теперь кажутся невообразимо роскошными. Те украденные мгновения, он и я против всего мира. «Сейчас приду, любовь моя!» — шепчу я в пустом доме. «Сейчас тебе станет лучше!» В дверь снова звонят. «Лучше ты открой том!» — шепчу я и закрываю глаза.